Глава 14. При поиске сосудов для врага сладкой парочки и, возможно, самой парочки, я не нашла ничего лучше, чем магниты. Маме часто дарили магнитики на Новый год или знакомые с поездок на море. Я тоже привезла ей пару магнитов из Турции. Мама их постоянно прикрепляла к холодильнику, и он был украшен ими чуть ли не до пола. Белой поверхности холодильника почти не было видно. Когда подходило время мыть холодильник, Все эти магниты приходилось складывать на стол, а потом вновь развешивать их в прежнем порядке. Причем мама этот порядок запомнила наизусть. Она не подпускала меня к ним, так как я в любом случае бы не разместила их в правильном порядке. Я сняла три магнитика и положила их в карман ветровки, которую собиралась надеть в ночь Х. Что-то более объемное мне было бы тащить с собой в парк неудобно. А магниты я смогу быстро достать из кармана при возникновении сложной ситуации. Выбрала я все разные, чтобы потом запомнить, кто в каком заточен. Подготовила заранее удобные кеды и походные джинсы, в которых обычно ходила в лес к Владимиру. В любой момент все могло пойти не так. Если придется убегать, я должна быть готова и к такому. Сумку решила с собой не брать. В ветровку положила полностью заряженный смартфон, небольшой фонарик и складной канцелярский ножик. Мне просто не пришло ничего другого в голову. За день я бы нигде не нашла пистолет. А если бы чудом нашла, то все равно не умела им пользоваться. Но и совсем без оружия отправляться навстречу со своими врагами не собиралась. С ножом в кармане мне было спокойнее. Накануне я не стала звать к себе Владимира. Я себя знала. Удержать в себе сделку с Евгенией я бы не смогла. Точно бы проболталась. А Владимир точно бы попытался меня переубедить. И я бы передумала. Так что это обещание перед Евгенией я уже выполнила. Оставалось надеяться, что и она выполнит все со своей стороны. Если сегодня ночью все пойдет по плану, то Владимиру будет приятный сюрприз. Он окажется в своем теле. А там уже пускай сколько угодно ругается на меня за мое безрассудство и за то, что я дам уйти Евгению с Артуром в чужих телах. Самый сложный этап его и моей жизни уже будет позади. Я смогу перестать беспокоиться об этой парочке. По крайней мере, хотя бы на время. В парк я начала выдвигаться уже в половину двенадцатого. Нелли уже вернулась от бабушки, и с ней я договорилась, что она меня опять прикроет. Я не думала, что эта вылазка отнимет у меня много времени, но если я вдруг задержусь до утра, мама будет думать, что я просто у подруги этажом ниже, и мы занимаемся какими-нибудь девчачьими делами. Смотрим мелодрамы, слушаем музыку и обсуждаем шмотки. Бродить по ночам мне было уже не в новинку. Тем более путь до парка освещался фонарями, Мне попадались люди. Ночь была теплая, и многие вышли подышать свежим воздухом или выгулять собаку. Я даже быстро вспотела в своей ветровке, но снимать ее не собиралась. Я каждые пару минут опускала руку в карман и нащупывала магнитики. Скоро один из них точно станет сосудом для души, а если что-то пойдет не так, то все три сосуда наполнятся жителями навеки. Но была в парке одна темная часть, к которой я сразу и направилась. Добралась до городского памятника я заранее, до полночи еще оставалось 10 минут. Я ступила в тень памятника, вокруг не было людей, и свет от фонарей сюда практически не доходил. Помимо людей, я не видела и призраков. Видимо, Евгения отличалась особой пунктуальностью, и она собиралась явиться навстречу ровно в полночь. Меня начал бить мандраж. меня начало заполнять состояние страха, нервозности и неуверенности в собственных силах. Я постаралась унять мандраж, успокоиться и сосредоточиться на главном. Столько всего могло пойти не по плану. И в первую очередь я переживала за своих временных союзников. Они могли воспользоваться моей силой и потом все таки попробовать убить. Хватит ли мне сил одновременно заточить Евгению и Артура в сосуды? Ведь я буду выжата после захвата их врага. Главное было не отключиться в этот раз. Иначе мое бренное тело будет полностью во власти злобной парочки. Одной рукой я перебирала магнитики в кармане, другой сжимала канцелярский ножик. Смогу ли я его пустить в ход, если на меня нападет тело невинной девушки или же тело Владимира? Вряд ли, но я хотя бы не буду безоружной и смогу их припугнуть. Только задача усложнялась тем, что они совсем не беспокоились за свои земные тела. Благодаря этому они были лишены чувства самосохранения. Их души просто сразу отправятся на поиски новых подходящих тел. Поэтому моим единственным козырем оставалась моя сила. Но в глубине души я прекрасно понимала, что не совладаю с тремя душами за раз. После заточения той девушки-самоубийцы я чуть было не лишилась своего тела. А ведь она находилась в таком состоянии всего год и была очень слабой. Она не смогла противостоять моей силе. Она не до конца поняла, как перемещаться в пустом мире, Возможно, она даже не успела понять, что произошло. А вот эти призраки могут дать отпор. И врасплох их застать не получится. Я сама пришла к ним навстречу. Стрелки наручных часов неуловимо приближались к полночи. Оставалось три минуты. Я постаралась стоять спокойно на одном месте и не вышагивать нервно из стороны в сторону. Если призраки уже наблюдают за мной из каких-нибудь кустов, они не должны заметить мою нервозность и страх. Я должна излучать внутреннюю уверенность. Вокруг небольшой поляны повсюду были постриженные пышные кусты. Вдалеке виднелись деревья, хвойных и лиственных пород. Пахло свежескошенной травой. За нашим парком регулярно ухаживали, и выглядел он привлекательно. Гулять днем по нему было сплошным удовольствием. У нас даже здесь были аттракционы, но в основном для малышей. Карусель с лошадками, летающие велосипеды, зеркальный лабиринт и 5D кинотеатры. Но для меня теперь каждый куст и каждое дерево излучали опасность. В любой момент из их тени могла выскочить Евгения или их враг. Последние полминуты до полночи я не сводила глаз с циферблата. Когда полночь таки наступила, ничего не произошло. Неужели Евгения забыла или я не так поняла, где мы должны были встретиться? На всякий случай достала смартфон и посмотрела на экран, не отставали ли мои наручные часы. Ноль часов, одна минута. И что теперь делать? Может, имел смысл тогда в Макдональдсе взять у Евгении ее номер телефона, раз уж я временно собиралась сотрудничать с ней? Теперь было поздно об этом думать. Ситуацию, где мои враги не явятся навстречу, я даже не рассматривала. И тут я за спиной услышала легкий шорох. Мое сердце пропустило удар. Я затаила дыхание и выглянула из-за памятника, в тени которого стояла. За ним было несколько метров свободного участка, а дальше – кусты, обрамляющие поляну полукругом. Я не заметила никакого движения. Мои пальцы, сомкнутые на ноже, стали не иметь и я их расслабила. Я нервничаю раньше времени. Евгения могла и опоздать. Может, что-то у них пошло не по плану, и они не смогут на своем хвосте привести сюда своего врага. В таком случае Ев Евгения просто снова найдет меня, И назначит новое время и место встречи. У меня будет больше времени подготовиться. Но все таки хотелось покончить совсем сегодня. Я уже с нетерпением ждала момента, когда смогу увидеть Владимира в человеческом теле. В его законном теле. И как я с ним пообщаюсь. Теперь уже с живым человеком, с эмоциями, индивидуальной мимикой. Может, даже обниму его на радостях. Я же теперь не смогу уснуть. Буду постоянно думать, что у этой парочки пошло не так. Не испортила ли я все, перепутав место встречи? Но у нас в городе был один парк, один памятник. Как я могла все перепутать? Теперь я точно не удержусь и расскажу все Владимиру. Уж он-то будет доволен, что встреча сорвалась, и я не влипла в неприятности. Прошло пять минут после полночи. Я решила ждать полчаса, а потом отправляться домой. Я нужна была Евгения. Она найдет способ снова увидеться со мной». И тут я поняла, что за мной кто-то стоит. Кто-то живой. Ну или призрак в чужом теле. Обернуться я не успела. Мой висок соприкоснулся с чем-то твердым, и по голове разлилась боль. На ногах удержаться я не смогла. Последнее, что я почувствовала, это как мое тело мешком рухнуло на теплую, протоптанную посетителями парка, землю. Я успела только увидеть на уровне своих глаз чьи-то ноги, обутые в грязные кроссовки. Потом все вокруг заволокло тьмой. И я отключилась. Пробуждение было тяжёлым. В горле пересохло. В голове пульсировала сильная боль. Пошевелиться почему-то я не могла. Попыталась разлепить глаза. Мне удалось это с четвертой попытки. После этого еще пришлось восстанавливать фокус. Мои глаза ослеплись. И через контактные линзы все расплывалось перед моим взором. Пришлось часто поморгать, чтобы хоть что-то разглядеть вокруг себя. Увиденное меня совсем не обрадовало. Я находилась в каком-то темном затхлом помещении, пахло землей. На противоположной от меня стене были расположены полки до потолка, заставленные какими-то пыльными банками. Позади меня, судя по всему, была металлическая труба. Оглянуться и увидеть ее я не смогла, но я ее почувствовала руками. Я была чем-то привязана к трубе. Металл холодил руки. Ноги были свободны, но они сильно затекли. Видимо, я уже давно полусидела на холодном земляном полу. Под низким потолком, не более полутора-двух метров, висела лампочка на голом проводе. Она тускло светилась, поэтому мне удалось хоть что-то разглядеть в помещении. На мне по-прежнему была одета ветровка, но дотянуться до карманов я не смогла. Волосы спадали на потный лоб. Я попыталась смахнуть их, чтобы они не застилали мой взгляд, но эта попытка отдалась сильной болью в голове. Я не удержалась от болезненного стона. Я постаралась снова оглядеться, чтобы понять, где нахожусь. Видимо, это был подвал. Справа от полок я увидела деревянную лестницу, уходящую вверх к коричневой двери из ДСП. Лестница находилась в шагах десяти от меня, так близко и одновременно так далеко. Я слабо пошевелила обеими ногами. Будто тысячи ледяных сосулек пронзили кожу. Я скривилась. От меня в сторону темных полок поспешно ринулся паучок. Мне надо было бы испугаться, но страха почему-то не было. Я была абсолютно спокойна и смотрела на ситуацию будто бы отстраненно, Будто не я была прикована к трубе в каком-то вонючем подвале. И будто эта самая пленница обязательно сможет найти выход и спастись. Так, я явно попала в тью-то ловушку. И даже догадывалась, в чью. Надо было звать подмогу. Но мои возможности были ограничены. До кармана со смартфоном я добраться не могла. Тем более у меня наверняка телефон отобрали, пока я была без чувств. Значит, оставался Владимир. Надо лишь с ним связаться. Он что-нибудь придумает и вызволит меня. Возможно, позовет на помощь Сичиль. Вот только согласится ли она ему помочь, это уже другой разговор. Я закрыла глаза. И приготовилась отправиться в призрачный мир. Но мое сознание будто бы врезалось в стену, воздвигнутую в моей голове. Тупик на пути отозвался в голове звоном. Что за? Подумала я недовольна и снова попробовала постучаться в мир пустоты. Бестолку. Меня будто что-то не пускало в призрачный мир. Я прям чувствовала себя на месте Гарри и Рона, которые не смогли пройти через стену платформы 9 и 3 четверти голова при этом разболелась еще сильнее я зажмурилась чтобы унять боль на коже у виска что то слегка треснуло видимо корочка запекшейся крови я почувствовала теплый ручеек стекающий по щеке великолепно разве может быть еще хуже хотя о чем я все уже было очень плохо и могло стать только хуже Связь с призрачным миром была единственной возможностью спастись из сложившейся ситуации. Но даже в этом случае я не почувствовала страха. Уж слишком спокойной и отстраненной я была, и это тоже было странно. Такое самообладание мне было несвойственно. После того, как я очнулась, просидела в столь неудобном положении целую вечность. Во всяком случае, мне это так показалось. На деле могло пройти всего 10 минут. Очень хотелось пить, промыть линзы, И размять затекшие конечности. Ничего из этого мне было не подвластно. Наконец, наверху распахнулась дверь с легким скрипом несмазанных петель. Более яркий холодный свет залил темное пространство, и я невольно зажмурилась. Он сильно ударил мне по глазам, но я все равно попыталась их приоткрыть, чтобы увидеть своего похитителя. Ничего неожиданного. На пороге стоял Федосеев, вернее, его тело. Одет Артур был в синий спортивный костюм и грязные кроссовки. Значит, он меня и вырубил в парке. Вот же тварь! Но какой в этом был смысл? Если парочке в итоге не нужна была моя помощь, то зачем оставлять меня в живых? «Жень, ты была права», – заорал Артур, не спускаясь ко мне. Странно было слышать в этом подвале голос Владимира. «Она уже очнулась. Всего два часа была в отключке». «Я думала, она больше проваляется после такой убойной дозы транквилизаторов, что мы ей вкололи», услышала я знакомый голос Евгении. Вскоре и она появилась на пороге подвала. Артур уступил ей дорогу, и девушка начала спускаться ко мне. «Так вот почему мне было так плохо и одновременно спокойно. Они меня чем-то накачали. Теперь я не могла пробиться в призрачный мир и позвать на помощь». «Какой смысл?» – прохрипела я, предварительно попробовав облизать пересохшие губы. Мой голос прозвучал жалко. Евгения явно была довольна собой и улыбалась, остановившись в двух шагах от меня. Дальше продолжить я не смогла из-за вспышки боли в виске, которая плавно растеклась по всему ослабшему телу. Но Евгения и так поняла, что я имею в виду. «Ты про наше соглашение?» «Мы с Артуром даже поспорили». Поведешься ты на этот бред или нет? Знай, я ставила на то, что ты умнее. Нам не нужна твоя никчемная помощь. Но ты облегчила нам задачу. Сама припёрлась в парк и даже ничего не рассказала Федосееву. Ну вот. Я теперь официально могла назвать себя дурой. У парочки не было никакого призрачного врага, терроризирующего их земную жизнь. Моя помощь им ни в чем не требовалась. И, конечно, они не собирались так легко отдавать мне тело Владимира. «Почему я все еще жива?» – смогла такие я спросить. Все-таки зачем-то я была им нужна, и, видимо, с самого начала Владимир был прав. Они боялись меня. Иначе зачем они заглушили мое сознание? Одни связанные руки не смогли бы мне помешать проникнуть в призрачный мир и заточить этих двоих в земные сосуды, навсегда их к ним привязав. «Ты весьма интересный экземпляр человеческого тела», – произнесла Евгения. Я кинула взгляд на Артура. Он продолжал стоять на пороге, не спеша приближаться ко мне. Я была рада такому раскладу. Невыносимо было видеть здесь тело Владимира и быть не в силах что-то предпринять. «Я хочу завладеть твоим телом. Мне все равно его было пора менять». «И чего ты тянешь?» – спросила я. «Ударь меня по голове сильнее, перережь себе вены и все. Не так ли вы действуете обычно, твари?» Выплюнула я со злостью. Может, я и подсказывала злодейке самое простое решение, но я просто была слишком спокойна из-за транквилизаторов. Меня ничуть не пугало и даже хотелось поскорее покончить с земными мучениями, если они были неизбежны. «Здесь не все так просто». Я боюсь сильно навредить телу. Плюс ко всему, твое сознание очень сильное. Так легко из погибающего тела я не смогу его вытолкать. Здесь лучше перестраховаться. Когда ты достаточно сильно ослабеешь, тогда и настанет мой час. А пока пора принять новую дозу». И Евгения достала из кармана своего черного платья-пиджака, наполненный какой-то жидкостью шприц. «Меня будут искать», – поспешно выпалила я, увидев шприц. Не хотелось бы почувствовать его иголку в своей вене. Хотя меня уже, видимо, эти двое кололи, но тогда я хотя бы была в отключке. «И когда начнут?» – резонно спросила Евгения. «Мы далеко от города. К нам навстречу ты пришла всего пять часов назад. Наверняка ты придумала легенду, чтобы отпроситься в ночь у своей любимой мамочки». В парке я была всего 5 часов назад. Артур сказал, что я была без сознания 2 часа. Получается, часа три у них ушло на то, чтобы куда-то меня вывести? Где мы находимся? Если сейчас только 5 утра, то меня не будут искать еще как минимум весь день. Только к вечеру мама не застанет меня дома и спустится к Нерке домой. С этого момента они изобьют тревогу. И сколько времени потребуется, чтобы отыскать меня? «Ведь никто не знал, куда я направилась. Даже Нелли. Она наверняка предположила, что я отправилась вновь в дом кошмариков и направит маму с полицией по неверному следу». «Какая же я идиотка!» «И не переживай. Я к вечеру уже закончу все дела в твоем теле. А ты будешь настолько слаба, что мы осуществим обмен», озвучила свои планы Евгения. Потом кивнула Артуру. «Помоги мне». «Не стой там, столбом!» Артур поспешно спустился в подвал и направился ко мне. Руками он мог спокойно достать до потолка подвала. Из них двоих сразу было ясно, кто тут главный. Он беспрекословно выполнял указания любимой Евгении. В его руках блеснуло лезвие ножа. «Моего ножа!» «Видимо, они все таки вытащили все из моих карманов. Надеяться на то, что я вызову помощь при помощи смартфона, тоже не представлялись возможным» так я хотя бы могла скинуть маме мое местоположение по геолокации иным путем я и сама не могла узнать где нахожусь парень нагнулся ко мне и я почувствовала запах какого то дешевого одеколона грубо меня передвинул в бок чтобы увидеть мои руки и перерезал связывающие меня путы я оказалась прижатой щекой к холодной стене оказалось что к трубе они меня пристегнули обычными строительными стяжками. Хоть мои руки и оказались свободными, сопротивляться я не могла. Сил не было. Тело было ватным, и я не могла им управлять. Артур грубо вывернул мне правую руку и закатал рукав ветровке. Евгения медленно приблизилась ко мне, растягивая удовольствие. Превосходить надо мной ей явно было по вкусу. Девушка присела рядом со мной, достала из кармана небольшой пакетик, раскрыла его и вытряхнула на ладонь проспиртованную салфетку. Они заботились о моем теле и не хотели занести у него заразу. Ведь Евгении его еще предстояло носить. Почти с особой нежностью она протерла мне участок кожи на сгибе руки и без предисловий ввела иглу в вену. Мое тело и так все болело и покалывало, поэтому я мало что почувствовала. Мне оставалось только наблюдать, как жидкость медленно покидает шприц, проникая в мое тело. Мой мозг будто начал окутывать плотный и одновременно вязкий туман. «Ну вот и все! проворковала Евгения, довольно улыбаясь и доставая медицинский пластырь. Она заклеила им место укола. Видимо, первый раз они ввели мне, не пойми что, в другую руку. «Немного пощипает». «Ты совсем свихнулась», – успела произнести я, а потом моя голова настолько отяжелела, что мне пришлось полностью опуститься на пол. «Тише, тише. Не нервничай. Это вредно для моего нового тела», – хихикнула Евгения, поднимаясь с колен и отряхивая платье. Артур тоже отошел от меня. Я успела только отметить, что они не пристегнули меня снова к трубе. Это было хорошо. Я могла размять тело и попробовать сбежать из подвала. Но хорошо это было только в мыслях. В реальности, Моё тело становилось все более тяжелым. Не знаю, что они мне вкололи, но силы покидали меня. Я не погружалась в сон, я просто отключалась. Какое-то время я еще моргала и смотрела вслед, уходящий из подвала Евгении. Но настал момент, когда я уже не могла разлепить веки, и мое сознание погрузилось во тьму.